Глава 3 Первое впечатление. Алана. Всё, что происходило, казалось мне сплошным кошмаром на его Я металась по салону автомобиля и мысленно уже прощалась с любимыми родителями, ругая жизнь за то, что она так несправедливо вытерла об меня ноги. Мы ехали минут десять, и, как я поняла, дорога привела нас на верхний ярус курорта, где располагался городок для богатых. Пожалуйста, не трогай меня, умоляю. — шептала я как мантру, глядя на незнакомца заплаканными глазами. Но он только странно посматривал в зеркало заднего вида, поджав губы и нахмурив брови. Заглушив мотор двухэтажного дома, молодой человек вышел и открыл мне дверь, приказав выходить. «Я не пойду. Не заставляй меня, пожалуйста. Отвези обратно!» Пропищала я сквозь слёзы, от испуга забившись в противоположный угол салона. «Принцесса, что ли? Катай туда-сюда!» «Мне нужно убедиться, что с тобой всё в порядке, а дальше проваливай куда хочешь. Выходи, я сказал». «Нет». Он одним рывком вытащил меня из салона и, перекинув через плечо, потащил в дом. «Я ничего не сделала. Пожалуйста, нет. Отпусти меня. Никто ничего не узнает. Умоляю, я больше не вынесу этого». Вырываясь, я кричала, как ненормальная. «Может, если привлеку внимание со стороны, мне помогут?» Но парень уже переступил порог дома. «Что тут происходит?» Послышался властный женский голос, и меня тут же поставили на пол. Шарахнувшись к противоположной стене, взглядом я тут же принялась искать путь к выходу. Мы находились в прихожей, переходящей в просторную гостиную, где на большом дорогом диване пили чай две утончённые женщины. Ужаснувшись зрелищу, они встали со своих мест. И ещё бы, видок у меня был явно не для светского приёма. «Зачем он привёз меня сюда?» «Господи, что случилось?» Осторожно, словно боясь спугнуть резким движением, ко мне подошла женщина в возрасте и подвела к дивану, приглашая присесть. «Об этом я хотел с вами поговорить», — вмешался парень. «Бабуль, осмотри её, она стукнулась головой, но, кажется, ещё и двинулась вдобавок». «Придержи язык, мой дорогой, уверена, девушка здесь по твоей вине». Она окинула его сердитым взглядом, после чего, смягчившись, обратилась ко мне. «Я схожу за аптечкой, а ты, милая, пока отдохни». Все вышли из гостиной, оставив меня одну. Хотелось бежать со всех ног от незнакомцев, не зная, что на уме у этих людей. Однако рассерженный тон пожилой дамы вселил небольшую уверенность в то, что хозяева дома адекватны. сжимая пальцами кожаную обивку дивана, я настороженно осмотрелась. Гостиной была светлой, убранной и богато обставленной. Дорогие вещи словно кричали о статусе семьи, и мне с каждой минутой становилось душно. Атмосферы прошлого и настоящего будто слились воедино, заставляя чувствовать себя неуютно. «Что ты сделал? Совсем с ума сошёл!» Я вздрогнула от внезапно разнёсшегося женского возгласа. «Твоё отношение к окружающим в последнее время доходит до абсурда, Майк. И если эта девушка подаст на тебя в суд, я лично встану на её защиту». «Возможно, с ними я в безопасности, по крайней мере, с той, что постарше. От неё исходит какое-то невероятное тепло, и при других обстоятельствах мне бы хотелось познакомиться с ней поближе. Жаль, что это невозможно. Так, Майк, значит». Крики стихли, и через некоторое время все вернулись в гостиную. «Мы так и не представились», — начала пожилая женщина, присаживаясь с аптечкой напротив меня. «Я Аманда Нортон, бабушка этого бездельника». Аманда была невероятно красивой для своих лет женщиной, несмотря на небольшое количество глубоких морщин на лице. Светлые волосы небрежно уложены в прическу, словно наспех. Но всё же смотрится шикарно, выразительные скулы и добрые глаза. Она с первого взгляда покорила меня своей светлой аурой. «Я Николь Нортон, его мама» представилась вторая женщина, элегантно присаживаясь в кресло напротив. Она была совершенно не похожа на Аманду, значит, невестка. Строгая прическа и насторожённый взгляд красивых карих глаз создавали ощущение некоторой прохладной отстранённости. Неудивительно, ведь в дом привели оборванку, хоть и против воли. Она молча и с некой опаской наблюдала за тем, как Аманда обрабатывала мне ссадины на голове и ладонях а также внимательно слушала о моём самочувствии, изредка поглядывая на сына. «Алана Мур». Прочистив горло, я поспешила представиться в ответ, не дожидаясь четвёртого участника. Пока Аманда оказывала мне необходимую помощь, повисла неловкая тишина. Атмосфера и так была напряжённой, а сама начать разговор я не решалась. «Милая, вы надолго приехали?» Заботливо спросила Аманда. «Тебе бы отлежаться пару дней». «Постельный режим совсем не входит в планы, но что-нибудь придумаем». Расплывчатым ответом я надеялась пресечь советы о продлении отдыха. Финансово это сделать невозможно. «Алана?» — позвала меня Николь. «Скажите, пожалуйста, какая сумма поможет урегулировать сегодняшнее недоразумение? Поймите, нам не нужны проблемы». Неожиданно всплыл неприятный эпизод из прошлой жизни, когда от нас просто хотели откупиться. мистер мур «Миссис Мур, заберите своё заявление, прошу вас. Не стоит портить жизнь мальчику из-за этой оплошности, он же ещё ребёнок. Любая сумма, назовите цифру, мы всё оплатим. Любое лечение, врачи, клиника, даже страна, если захотите». Меня будто током ударила, и по щеке стекла предательская слеза, которую я поспешила убрать. «Миссис Нортон, моей семье ничего от вас не нужно». «Я хочу всего лишь спокойно отдохнуть с матерью. Но если есть желание мне помочь, я бы не отказалась от такси». С глотнувком в горле, я попыталась изобразить дружелюбный вид. Повисла гробовая тишина. На лицах присутствующих читалось недоумение, а я невольно задумалась, не очень ли грубо прозвучали мои слова. И почему-то стало стыдно. «Я отвезу тебя обратно», — отозвался Майк, первым прервав тишину. Страх змеёй пополз по моему позвоночнику вверх, заставляя выпрямить спину. Я чувствовала, как три пары глаз прожигают во мне дыру в ожидании ответа. Однако я неотрывно смотрела на Николь, намекая, что всё же предпочитаю такси. «Милая, мой водитель тебя отвезёт, куда скажешь. Я провожу». Аманда очень бережно и даже с теплотой коснулась моей руки, призывая следовать за ней на выход. «Прощайте, миссис Нортон. Извините, если чем-то вас обидела». «Ну что ты, Алана, надеюсь на скорую встречу». Её искренняя улыбка напомнила мне мамину, от которой на душе становилось теплее. Насчёт скорой встречи вопрос, конечно, спорный, но озвучивать вслух я этого не стала. Лишь вежливо улыбнулась и покинула дом. Меня ничто не связывало с миром этих людей, и повода для свиданий не было в моём графике жизни. Едва я добралась до отеля, мама кинулась мне на шею, оглядывая с ног до головы. Её охватили паника и ужас от моего вида, ведь полтора часа назад на дочери не было и царапинки. Пришлось потратить время, чтобы привести маму в чувство, Даже потребовалась помощь персонала в поиске успокоительного. В общем, с горем пополам мы наконец-то заселились в номер. Это первый и последний раз, когда мы отмечаем мой день рождения вне дома и без папы. Вообще, я не знаю, как пойду учиться в универ, если поступила, конечно. Боюсь, как бы моё неумение справляться с эмоциями не стало проблемой. Тебе надо чаще выходить в люди и заводить новые живые знакомства, Лана. Конечно, ты не научишься справляться с негативными эмоциями, общаясь только в сети. Разложив вещи, я ушла принять душ, чтобы смыть себе остатки этого ужасного дня. Переодевшись, мы расположились на мягком диване, где я поведала историю своего долгого отсутствия, ведь по телефону рассказать обо всём не получилось. На этом день должен был закончиться, но звонок телефона в номере заставил напрячься нас обеих. «Мисс Мур, добрый вечер. Вас беспокоит администратор. Мне неприятно об этом сообщить, но в базе данных при заселении произошёл сбой, и ваш номер, оказывается, уже был забронирован. Завтра утром в него заселятся гости, забронировавшие номер до вас». От лица отеля приношу вам глубочайшие извинения и прошу с вещами подойти на стойку регистрации для устранения сложившейся проблемы.